Глава двадцать Грета не знает толком, куда потом направляется, но обнаруживает, что проходит мимо крытого бассейна, в котором полно народа, и поэтому здесь душно, окна затуманены, а воздух тяжелый от хлорки. Остается еще несколько часов на то, чтобы изучить город, прежде чем теплоход покинет порт и поплывет дальше. И все же половина пассажиров лениво листают журналы, устроившись на шезлонгах, или же сидят в джакузи, безразличные к горам у них за спиной. Они с равным успехом могли быть сейчас где угодно, скажем, в дешевой гостинице в Вегасе или же в общественном бассейне, даже в собственных дворах за домами. И у Гретты возникает внезапное и нехарактерное для нее желание накричать на них, потому что они упускают путешествия за возможность отправиться в которые другие отдали бы что угодно. Испытывая клаустрофобию, она пробирается мимо стульев и выходит на палубу через дверь на противоположной стороне бассейна, и оказавшись на свежем воздухе, стоит, вцепившись в ограждение, смотрит на берег и слушает непрекращающиеся крики чаек. Привет! произносит кто-то за ее спиной. Она поворачивается, видит Бена, и настроение у нее улучшается. На нем одежда для рыбалки, оранжевый комбинезон, резиновые сапоги и кепка с логотипом «Бостон Ред Сокс», выгоревшая на солнце. Он смотрит на Гретту как-то озадаченно. «Привет», — отвечает она, и снова опирается на ограждение. «Поймал что-нибудь?» Он кивает. Она ждет, что он что-нибудь добавит, пошутит или подойдет к ней ближе и поцелует но он продолжает хмуриться словно что то не так в чем дело наконец спрашивает она удовольствие от того что она видит его и от воспоминания о прошлой ночи оборачивается раздражением потому что этот день кажется ей длится целое тысячелетие и ей не нужны какие то еще проблемы я просто неуверенно замолкает он а затем достает из кармана непромокаемой куртки телефон. «Ты не... То есть... Ты бы сказала обо мне, если бы... Бен...» — вздыхает она. «Скажи прямо. Теперь его лицо выражает досаду, а может и что-то большее. Наконец он произносит. Ты помолвлена?» Она в недоумении смотрит на него. «Что?» На этот раз он не спрашивает, а утверждает. «Ты помолвлена». «Я что?» — повторяет она. Ее мозги работают медленно. «Нет, не помолвлена. Я прочитал об этом здесь». Он протягивает ей свой телефон. На экране фотография Греты и Люка, целующихся на углу какой-то улицы. Она тут же узнает снимок, ей сразу вспоминается тот вечер. Это было два года тому назад, они тогда только начали встречаться. Грета сыграла нерекламировавшийся заранее концерт на маленькой площадке в Бруклине, представив несколько песен из своего альбома за несколько недель до его выхода. Они с Люком весь день спорили о Бридже в одной из них. И она согласилась сделать, как он хочет, но, оказавшись на сцене, передумала. Такое часто случалось во время ее живых выступлений. Все, кто играл с ней, знали, что она имеет обыкновение пороть от тину. Иногда такие изменения оказывались удачными, иногда нет, но они всегда придавали дополнительный интерес ее концертам. В тот вечер все прошло хорошо, и потом, воодушевленные приемом публики, ее наградили бешеными аплодисментами. Она ворвалась в гримерку и обнаружила, что там никого нет. Люк ждал ее на улице вышагивая на морозе с глубоко засунутыми в карманы пальто руками. Грета ожидала, что последует ссора, но он притянул ее к себе и поцеловал. «Ты была великолепна», — просто сказал он. Снимок появился в интернете на следующий день. Фотографы собрались на той улице в основном из-за группы, выступавшей вслед за Греттой, и более знаменитой тогда, чем она, так что он не получил широкого распространения но позже после выхода альбома ее роман с красивым австралийским продюсером стал вызывать живейший интерес и фотография снова всплыла и вот снова она а под ней подпись которая неведомо почему сообщает о ее помолвке с Люком Уотсом она берет у на телефон и смотрит на нее это не пытается что-то сказать она а потом начинает сначала И они... Тогда почему так написали? Не знаю, отвечает Гретта, сунув телефон обратно ему в руку. Она идет вдоль ограждения, не понимая куда и зачем. Хотят, наверное, посмотреть на твою реакцию. Он идет за ней. Но в этом должна быть какая-то правда. А иначе, почему... Бен, поворачивается она к нему. И определенно не помолвлена. Выражение лица у него суровое. «Может, это не так определенно, как ты думаешь?» «Что ты хочешь сказать?» Он пожимает плечами. «Мы только что познакомились. Откуда мне знать, если ты действительно...» «Кто бы говорил?» Вспыхивает она от гнева и толкает дверь во внутреннюю часть теплохода. Порывистый ветер остается снаружи, но в ушах у нее звенит. «Сам-то ты женат?» «Это другое». «Ага, это хуже». «Мы расстались». Тихо шипит Бен, потому что мимо проходит какая-то семья. Грета игнорирует его и идет по усланному красным ковром коридору к лифту. «И дело не в этом. Мне кажется нормальным, что, прочитав о твоей помолвке, я усомнился в...» «В чем же?» Не оборачиваясь, спрашивает она и шагает к двери лифта. Бен преграждает ей путь. И, и в самом деле такая неадекватная, что мы не можем даже поговорить об этом? «Наверное», — произносит она, и когда лифт за ним открывается, поднимает брови. «Ты правда такой неадекватный, что не дашь мне войти?» С глубоко разочарованным видом он делает шаг в сторону, и Грета торопится войти в лифт и нажимает кнопку седьмого этажа. Ее сердце бьется сильнее, чем следовало, и это происходит по не вполне понятной ей причине — На лице Бена написано что-то среднее между озадаченностью и разочарованием. Чтоб ты знал, я ни с кем не помолвлена, говорит она, а затем, перед тем, как дверь закрывается, добавляет: Я сама по себе. И все то время, что лифт идет вверх, эти слова снова и снова эхом проносятся у нее в голове. Она не знает толком, почему сказала их, но ей кажется, они засели у нее глубоко внутри в каком-то подлинном и неподконтрольном месте. Она сама по себе. В каюте она достает телефон, который отключила, желая сэкономить энергию. Снова, заработав, он начинает бешено жужжать, выдавая одно за другим уведомление о сообщениях от Хоуи и Клео, от ее агента и специалиста по связям с общественностью, даже от Ацука и Нейта. Есть и сообщение от Эшера. «Это же неправда, верно?» «И еще от Яры. Хорошо бы это оказалось фейком». От Люка ничего нет. Она выключает телефон, истягивает с себя походные штаны и толстовку и надевает черное платье, в котором была в первый день на теплоходе. Берет джинсовую куртку, сует ноги в кеды и идет по коридору, словно в кои-то веки знает, куда направляется. Чтобы сойти с корабля, ей приходится предъявить служащей карточку пассажира. Та проверяет ее на компьютере и коротко кивает. Вы должны вернуться к шести вечера. И Грета идет по залитому солнечным светом порту. Но сделав несколько шагов, поворачивается назад. А что будет, если я не вернусь? Служащая удивляется. Теплохота идет без вас. «И что потом?» «Вы либо найдете способ доехать до следующей остановки, либо отправитесь домой», — говорит она и с улыбкой добавляет. «Или, думаю, вы можете поселиться здесь». Сейчас почти четыре. Вода сияет на послеполуденном солнце. Грета идет по гавани и видит, что на пристани двое мальчишек в резиновых сапогах продают живцов, плавающих в металлическом ведре. В залив входит рыболовецкое судно, такое маленькое по сравнению с круизным теплоходом. Все звуки кажутся приглушенными на фоне величественного пейзажа, и она пытается представить, каково это — действительно жить в подобном месте, просыпаться каждое утро в маленьком красном домике под бескрайним небом рядом с горами. Грете иногда почти больно думать о тех разнообразных жизнях, которые она могла бы прожить. Больно знать, что выбор, который она сделала, предполагает отказ от многих других возможностей. Каждый день закрываются еще какие-то двери. И даже не пробуя заглянуть в них, а просто идя вперед, ты удваиваешь усилия, направленные на то, чтобы вести ту жизнь, которую выбрал. И единственный способ выжить — быть всецело преданным этой жизни, постоянно твердить себе, что она единственно правильная для тебя. Но что, если это не так? Ближе к городу маленькая девочка продает лимонад и арео, рядом с ней на прилавке стоит банка для денег. У ее ног щенок Хаски грызет оленьей рук и кажется сошедшим с рекламы Аляски. Грета останавливается и показывает на пластиковый кувшин. «Сколько? Вы же с корабля, верно?» спрашивает девочка глядя на нее из под густой темной челки ей должно быть лет девять десять кожа у нее бледная а глаза карие на ней желтая майка с изображением божьей коровки а что похоже девочка разглядывает ее нет но вы не местная откуда ты знаешь я знаю всех кто живет здесь абсолютно всех грета улыбается значит ты должна содрать с меня плату как с туристов да Таковы правила. Очень серьезно отвечает девочка. Справедливо. Гретта протягивает ей 20 долларов. Думаю, чтобы получить скидку, мне придется переехать сюда. Вы никогда так не сделаете. Девочка говорит об этом как о чем-то само собой разумеющемся. Она встает, чтобы налить лимонад и наклоняет кувшин над неустойчивым бумажным стаканчиком. Никто сюда не приезжает. По крайней мере, люди вроде вас. Что ты имеешь в виду? Такие клевые люди. Немного застенчиво поясняет девочка. Из клевых мест. Вообще-то я из Агая. Говорит Гретта, и девочка кажется разочарованной. Но живу в Нью-Йорке. Так я и знала. Она протягивает Гретте стаканчик, и та отпивает из него, стараясь не морщиться. Напиток оказывается очень кислым. Но девочка внимательно наблюдает за ней и пожимает плечами. Знаю, он не так уж хорош, но все же я пределе. Это здорово. Грета отмахивается от сдачи. Оставь себе. Будем считать, что это за следующий раз. На лице девочки появляется улыбка, но потом она качает головой и принимается собирать стаканчики в стопку. Вы сюда не вернетесь. Может, тогда увидимся в Нью-Йорке? говорит Гретта, и девочка с удивлением и удовольствием смотрит на нее. Гретта, пройдя несколько кварталов, выбрасывает почти полный стаканчик в мусорный контейнер и останавливается, чтобы оглядеться. На главной улице выстроились пыльные бары и магазины сувениров. Перед одним из них возвышается деревянный медведь, а неоновая вывеска в окне другого гласит «Дикий аляскинский лосось». Из грязного синего пикапа смотрит на нее большая черная собака. А напротив расположен музей молота, в котором предполагает Гретто выставленные артефакты, собранные каким-то местным жителем по фамилии молот. Но тут видит буквально десятифутовое скульптурное изображение молотка и торчащий рядом гвоздь. Потом она замечает впереди деревянную пивоварню и идет к ней. Внутри сильно пахнет зерном и хмелем, и здесь полно туристов с теплохода. Грета стоит в очереди, покупает фирменное светлое пиво и идет с ним в сад позади пивоварни, где далеко не так оживленно. И долго просто сидит там, позволяя событиям дня слегка подзабыться. Пиво оказывается свежим и освежающим, солнце приятно согревает лицо. Она слышит разговоры вокруг, и видит кружащуюся над пустым бокалом пчелу. А затем, спустя некоторое время, достает телефон и делает то, что поклялась никогда не делать. А она звонит Люку.